Впервые ли случается, что жулики поступают в услужение к принцам? «Да смеетесь вы, что ли, с вашими принцами?» — прервал его Алькбасил. «Даю вам слово, что этот молодой человек — мазурик, и я арестую его именем короля, а также, как и его сотоварища. У меня под рукой двадцать стражников, которые сволокут их в тюрьму, если они не позволят отвезти себя туда добровольно». "Слуш, любезный принц", сказал он мне. "Ходу!" Эти слова ошеломили меня, а также и моралиса. Наше смущение показалось подозрительным старому Херониме де Мойядас, или точнее, погубило нас в его глазах. Он отлично понял, что мы собирались его надуть. Однако он поступил в этом случае так,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 Господь — свидетель, они узнают, почем фунт лиха. Услыхав, что нас отпускают на свободу, я и Моралис почувствовали некоторое облегчение. Мы собрались было заговорить решительным тоном и утверждать, что мы порядочные люди, но Аль-Гвасил поглядел нас искоса и приказал нам заткнуться. Не знаю, почему эти люди так нам импонируют. Пришлось оставить Флорентино и её преданный Петру для Мембрили, который, вероятно, стал зятем Сиронимы де Моядесы. Я удалился вместе со своим товарищем. Мы отправились по дороге в Трухилию, утешаяся тем, что извлекли из этого приключения хотя бы 100 флори. За час до наступления ночи мы проходили по какой-то деревушке, но решили не останавливаться и переночевать где-нибудь подальше. В этом местечке мы увидали харчевню, довольно пристойную для такой дыры. Хозяин с хозяйкой сидели у ворот на подолговатых камнях. Муж, высокий, сухопарый человек уже пожилой, тренькал на древной гитаре. Он привлекает супругу, которая, по-видимому, слушала его с удовольствием. "Господа!" окликнула нас, видя, что мы проходим мимо. "Советую вам сделать привал в этом месте. До ближайшей деревни добрых 3 мили. И предупреждаю вас, что так хорошо, как здесь, вы нигде не устроитесь. Поверьте мне, Входите в мою харчевню. Я приготовлю вам знатный ужин и посчитаю по божеской цене. Мы дали себя уговорить и, подойдя к хозяину и хозяйке, раскланялись с ними. Затем, усевшись рядышком, мы принялись вчетвером толковать о всякой всячине. Хозяин назвался бывшим служителем священной Эрмандады, а хозяйка оказалась разбитной толстухой которая, по-видимому, умела показать товар лицом.